Глава двадцать третья. По окончании его консульства приторы Гаймемми и Луций Домицей потребовали расследования мероприятий из текшего года. Цезарь поручил это Сенату, но Сенат отказался. Потратив три дня в бесплодных пререканиях, он уехал в провинцию. Тотчас, как бы в знак предупреждения ему, был взят под суд по нескольким обвинениям его квестер а вскоре и его самого потребовал к ответу народный трибун Луций антистей. И только обратясь к другим трибунам, Цезарь добился, чтобы его не привлекали к суду, пока он отсутствует по делам государства. А чтобы быть уверенным и в будущем, он особенно старался иметь каждый год среди магистратов людей ему обязанных и только тем соискателям помогал или допускал их до власти, которые соглашались защищать его во время отсутствия. Он доходил до того, что от некоторых требовал клятвы и даже расписки.